Глава двадцать Ноги болели. Кол давно привык к тому, что у него постоянно болит одна, но обе одновременно — это было новое ощущение. Он не знал, как теперь распределять на них вес тела, и даже подобранная в лесу палка особо не помогала. Но, по крайней мере, с ней он не падал, хотя мучительный жар в мышцах не ослабевал. Хэвок бежал впереди, Тамара держалась за ним, но регулярно оглядывалась на Колла, чтобы убедиться, что он все еще с ними, и время от времени нетерпеливо притормаживала, давая ему нагнать себя. Кол не представлял, сколько они уже прошли, из-за нарастающей боли ощущение времени смазалось, но чем дальше они удалялись от Магистериума, тем сильнее крепла его тревога. Дело было не в том, что он сомневался, действительно ли Хевок ведет их к Аарону. Нет, его беспокоило... Как далеко мог бы сейчас Аарон, и что заставило его там оказаться? Вдруг его схватили когти какого-нибудь огромного существа, вроде Виверны, и теперь оно уносит его прочь. Или он просто заблудился в лесу? Хотя нет, этого быть не могло. Хевок бы его вывел. Так что же с ним случилось? Они поднялись на холм и увидели внизу ленту шоссе, вьющуюся сквозь передевший лес. За ней начинался следующий холм, и было неясно, есть ли за ним что-нибудь еще, кроме деревьев. Хэвок тявкнул и бросился вниз. Тамара повернулась и подбежала к колу. Ты должен вернуться, сказала она. Ты ранен, а мы не знаем, как далеко мог уйти аран Возвращайся в магистериум и расскажи обо всем мастеру Руфусу. Он приведет остальных. Я не вернусь, упрямо заявил Кол. аран мой лучший друг. И я не оставлю его, когда он в опасности. Тамара уперла одну руку в бок. Это я его лучший друг. Колу явно не доставало опыта во всех этих дружеских делах. Ладно, тогда я его лучший друг, не девочка. Тамара покачала головой. Хэвок его лучший друг, который не девочка. В любом случае, я никуда не уйду. Кол утвердил конец палки в грязь, демонстрируя свои серьезные намерения. Я не оставлю его, как не оставлю тебя. Кроме того... «Если уж кому-то из нас двоих и стоит вернуться, так это не мне». Тамара вопросительно изогнула бровь. «Почему это?» «Скорее всего, они оба думали об одном и том же». Но все же Кол нашел в себе силы произнести это вслух. «Потому что у нас будут крупные неприятности. Мы должны были пойти к мастеру Руфусу сразу же, как только увидели Хевака без Аарона». «У нас не было времени», — возразила Тамара. «И нам бы тогда пришлось рассказать о Хеваке». «Нам все равно придется рассказать о Хэваке. Иного выхода, чтобы все объяснить, нет. Нам здорово попадет, Тамара. Разница лишь в том, насколько сильно. Сама посуди. Мы втайне подкармливали у нас в комнатах охваченное хаосом животное. Не бросились за мастерами сразу же, как только поняли, что с Творцом что-то случилось. И так далее. Нас ждут большие проблемы. И если они так и свалятся, то пусть на одного меня». Тамара промолчала. По ее лицу не было понятно, о чем она думает. «Ты единственная из нас двоих, у кого родители хотят, чтобы их ребенок учился в магистериуме. И учился хорошо». Продолжение далось ему с трудом. «Я не такой. Ты получила высшие баллы на испытании. Не я. И это ты стремишься соблюдать правила и не срезать неудобные углы, чего никак нельзя сказать обо мне. Ты принадлежишь этому миру и должна остаться в школе. Я... «Нет. Будет плохо, если у тебя начнутся проблемы. Но если они начнутся у меня, какая кому разница? Это будет неважно». «Неправда», — отрезала Тамара. «Что именно?» После такой речи Кол не мог определить, с какой ее частью она не согласна. «Я не такая. Может, я и хотела быть такой, но в действительности все по-другому. Мои родители растили меня, вбивая мысль, что я должна добиваться желаемого любыми способами». Они плевать хотели на правила, это все видимость. Всю свою жизнь я твердила себе, что не стану такой, как они, как моя сестра, что не буду идти напролом к цели, не оглядываясь на последствия. Но я ошибалась, Кол. Мне плевать на правила, но я также не желаю делать вид, будто их соблюдаю. Я не хочу добиваться своих целей любой ценой. Я хочу добиваться правильных целей. И мне все равно, даже если ради этого нам придется лгать, жульничать, срезать углы или нарушать правила он изумленно вытаращился на нее серьезно да кивнула тамара это так круто восхитился кол тамара засмеялась что ничего ты просто не устаешь меня удивлять она потянула его за рукав идем же они быстро спустились с холма кол несколько раз споткнулся из за чего был вынужден хвататься за палку чтобы удержать равновесие и один раз едва не насадил себя на нее Добравшись до шоссе, они увидели Хевака, ожидавшего их на краю дороги и возбужденно задышавшего на проезжавший мимо грузовик. Кол и сам невольно уставился ему вслед. Было странно, после столь долгого времени, вновь оказаться рядом с автомобилями. Тамара глубоко вздохнула. Никого нет, вперед! Она побежала через дорогу, Хевок за ней по пятам. Кол, закусив губу, поспешил за ними. После каждого шага ногу пронзала вспышка боли, отдаваясь в боку. К тому моменту, когда он пересек шоссе, Кол уже весь взмок, но не от бега, а от боли. Глаза щипало. «Кол!» Тамара вытянула руку, и земля вокруг ее ног зашевелилась. В следующую секунду в воздух взметнулся тоненький фонтанчик воды, как если бы она сорвала пожарный гидрант. Кол подставил под брызги руки, поплескал себе на лицо... А Тамара сложила ладони ковшиком и вдоволь напилась. Было приятно просто спокойно постоять, дожидаясь, когда его ноги перестанут дрожать. Кол предложил воды Хэвоку, но волчонок нетерпеливо носился взад-вперед, посматривая на них и поворачивая голову в сторону, где виднелось что-то вроде проселочной дороги. Кол вытер лицо рукавом и пошел за Хэвоком. Повисло молчание. Тамара замедлила шаг, подстраиваясь под кола хотя, как подумал он, дело было еще и в банальной усталости. Он чувствовал ее волнение, такое же сильное, что испытывал и он сам. Тамара, не переставая, жевала кончик своей косы, что бывало с ней только в моменты сильной тревоги. «С Аароном все будет в порядке», — не выдержал кол, когда они пошли по проселочной дороге. По обеим ее сторонам тянулась изгородь. «Он же творец!» верите Торрес тоже была творцом, и ее голову так и не нашли. Отозвалась Тамара, определенно настроена изображать из себя оптимиста. Вскоре дорога сузилась до тропинки. Кол едва переводил дух и очень старался этого не показывать. Но с каждым шагом ноги рассекали раскаленные разряды боли. Он будто шел по битому стеклу. Только осколки были внутри него, заменив собой нервы. «Мне очень не хочется это говорить», — сказала Тамара. «Но не думаю, что мы должны и дальше идти, не скрываясь. Если там впереди элементали...» Они нас запросто заметят. Придется держаться леса. Вот только идти там будет еще тяжелее. Этого Тамара не сказала. Но она должна была понимать, что путь по лесу окажется не только дольше по времени. Он еще станет и очередным испытанием для колла которое наверняка закончится не одним падением, особенно в темноте. Колл судорожно вдохнул и кивнул. Она была права. Оставаться на открытом пространстве слишком опасно. И неважно, как трудно ему придется. Он сказал, что не оставит Аарона и сдержит свое слово. Шаг за шагом, вспышка за вспышкой боли в ногах, он шел за хэвоком по тропинке, бегущей вдоль огороженной дорожки, придерживаясь рукой за деревья. Наконец вдалеке показалось какое-то крупное здание. Оно выглядело заброшенным. Окна были заколочены, а на черном асфальте парковки не было ни единой машины. Над кронами торчал огромный неработающий знак в виде шара для боулинга и трех кеглей. И надпись. «Горный боулинг». Похоже, его не включали уже несколько лет. «Ты видишь то, что вижу я?» — спросил Кол, решив, что от боли у него начались галлюцинации. «Но с чего ему воображать такое?» «Ага», — откликнулась Тамара. «Старый боулинг-центр. Должно быть здесь неподалеку город. Но что там делает Аарон?» Только не говори, что он оторабатывает бросок или является членом Лиги Боулинга, или что-нибудь еще в этом духе. Будь посерьезнее. Кол прислонился к жесткой коре ближайшего дерева и подавил острое желание опуститься на землю. Скорее всего, он бы уже не смог потом встать. Я и так серьезен. Может, в темноте это не видно, но сейчас у меня на лице самое серьезное из всех моих выражений. Он надеялся произнести это небрежным тоном, но его голос звенел от напряжения. Они подкрались ближе, и Кол, прищурившись, смотрелся в щели под дверями и между досками на окнах, в надежде заметить внутри свет, но безрезультатно. Тогда они зашли в центр. Здесь было еще темнее. Здание блокировало свет уличных фонарей с шоссе. В тусклом лунном свете они заметили несколько контейнеров для мусора, пустых и грязных, после многих лет простаивания без дела. «Даже не знаю», — начал Кол, — Но тут Хэвок запрыгал, стуча передними лапами по стене и заскулил. Кол запрокинул голову. Прямо над ними было окно, почти целиком заколоченное. Но колу показалось, что он все же заметил между досками тусклый лучик света. Придумала. Тамара наклонила один из контейнеров к стене, залезла на него и протянула руку колу. Тот, проигнорировав ее помощь, отбросил палку и, ухватившись за крышку, подтянулся. Его нога в ботинке стукнула по металлической стенке, породив звонкое эхо. — Тссс! — зашипела Тамара. — Смотри! Между досками определенно лился свет, вот только прибиты они были толстыми и непоколебимыми на вид гвоздями. Тамара с сомнением посмотрела на них. — Металлы тоже попадают под магию Земли, — начала она. Но кол уже снял с пояса Мири. Казалось, лезвие зажужжало, когда он его кончиком отковырнул шляпку одного из гвоздей и потянул. Дерево легко расщепилось, и гвоздь, выскочив, звякнул о крышку контейнера. «Круто!» — прошептала Тамара. Хэвэк ворошил мусор, пока кол вытаскивал остальные гвозди и снимал доски, явив жалкие остатки окна. Стекла, как и рамы, в нем не было. За окном тянулся скудно освещенный короткий коридор. Хэвок протиснулся в освободившийся проем, с глухим стуком спрыгнул на пол и, обернувшись, выжидающе посмотрел на Тамару и Коллы. Колл вернул мире на пояс. «Подожди меня», — сказал он и перевалился через подоконник. Падение было недолгим, но ноги все равно резануло боль. Кол поморщился, и в этот момент рядом с ним совершенно беззвучно приземлилась Тамара. Они огляделись по сторонам. На первый взгляд они оказались в совершенно обычном боулинг-центре. Только деревянные панели на стенах и полу коридоры были черными, как после пожара. Кол не понимал, как, но он мог чувствовать магию. От ее присутствия воздух будто отяжелел. Волчонок, принюхиваясь, побежал по коридору. Кол замирающим от страха сердцем пошел за ним. С той минуты, когда они последовали за Хэвоком от выхода на задание, Его воображение рисовало самые разные картины того, что их могло ожидать. Но он никак не мог предположить, что в итоге они окажутся в подобном месте. Когда они вернутся, мастер Руфус их убьет. Он повесит их к потолку за пальцы ног и заставит упражняться с песком, пока у них мозги не вытекут из ноздрей. И это при условии, что они все же спасут Аарона, чтобы ему не угрожало. Так как в противном случае мастер Руфус придумает расправу куда ужаснее. Кол и тамары на цыпочках прошли мимо слегка приоткрытой двери. Но Кол не выдержал и заглянул внутрь. На секунду ему показалось, что комната представляла собой склад манекенов, ровно стоящих или прислоненных к стенам. Но потом он заметил две вещи. Первое — у них у всех были закрыты глаза, что необычно для манекенов. И второе — что их груди ритмично вздымались и опадали как от дыхания. Ноги Колы приросли к полу. На что он смотрел? Что это такое? Тамара повернулась и бросила на него вопросительный взгляд. Он указал на дверь и увидел, как ее лицо исказило гримаса ужаса, когда она разглядела, что скрывалось в комнате. Тамара зажала рот рукой. Затем очень и очень медленно она отодвинулась от двери и замахала Колу, призывая его последовать ее примеру. — Охваченный хаосом! — шепнула она, — когда они отошли достаточно далеко, и ее перестала сотрясать дрожь. Кол не знал, откуда появилась такая уверенность, ведь они не видели их глаз, но решил, что обойдется без объяснений. Он и так был напуган до такой степени, что его сердце готово было разорваться от любого постороннего звука. Еще не хватало усугубить это толикой жуткой информации. Если это действительно были охвачены хаосом, значит они с Тамарой, проникли внутрь чего-то вроде «аванпоста врага». Сознание Кола затопили образы из рассказов, раньше казавшихся ему далекими отголосками истории, а потому совсем не страшными, но сейчас — представшие перед ним во всем своем первозданном ужасе. Аарона похитил враг, потому что Аарон был творцом. Как они могли быть такими идиотами, что позволили ему одному выйти из магистериума? Разумеется, враг обо всем узнал — и захотел его уничтожить. Он наверняка убьет Аарона, если уже не убил. Укола пересохло во рту, и он всеми силами постарался подавить нарастающую панику и сосредоточиться на окружающей обстановке. По мере того, как они углублялись внутрь здания, потолок коридора становился все выше. обгоревшие дерево на стенах сменили обычные, нетронутые огнем панели, обклеенные выцветшими обоями с рисунками из лоз. Поглядевшись к ним, Кол, он готов был в этом поклясться, заметил, как они шевелятся от пробегавших под ними насекомых. Его всего передернуло, и в дальнейшем он постарался больше не заострять ни на чем внимания. Они миновали еще несколько закрытых помещений, когда Хевок остановился у двойных дверей и заскулил, а затем с надеждой во взгляде посмотрел на Колу и Тамару. с негромко сказал ему Кол, и волчонок, скребнув когтями по полу, притих. На массивных дверях из темного цельного дерева были заметны черные следы давнего пожара. Тамара взялась за ручку и, опустив ее, заглянула внутрь. После чего медленно прикрыла дверь и дико посмотрела на колла Он еще никогда не видел ее в таком шоке, даже у комнаты с охваченным хаосом. — Аарон! — прошептала Тамара, но, похоже, она совсем не была счастлива обнаружить своего друга. Казалось, ее сейчас вырвет кол оттеснил ее от двери кол предостерегающе зашипела тамара не надо там есть кто то еще но кол наклонившись уже приник глазом к щели между дверями за ним было просторное помещение с массивным потолком поддерживаемым перекрещивающимися балками стены закрывали ряды пустых клеток поставленных одна на другую железные прутья были вымызаны в чем то темном с одной из балок свисал аран Его форма была вся разодрана, лицо отцарапано и в крови, но в целом он выглядел практически невредимым. Он висел вверх ногами, через блок на потолке была перекинута толстая цепь, одним концом крепившаяся к кандалам на его лодыжке. Аарон слабо шевелился, из-за чего цепь покачивалась из стороны в сторону. Прямо под Аароном стоял мальчик, невысокий, худой и очень знакомый. Он смотрел вверх и гадко улыбался. Укола засосала в желудке. Этот Дрю смотрел на подвешенного Аарона и ухмылялся. Свободный конец цепи был обмотан вокруг его запястья. Слегка ослабляя ее, он медленно опускал Аарона в огромный стеклянный сосуд, полный бурлящей, ревущей тьмы. Стоило Колу перевести на нее взгляд, как ее слои смешивались и начинали обретать форму. Откуда-то из темных глубин, пульсирующих зеленых вен, выглянул оранжевый глаз. «Ты ведь знаешь, что внутри этого сосуда, не так ли, Аарон?» — спросил Дрю, и черты его лица исказились в садистской улыбке. «Там твой друг, элементаль хаоса, и он жаждет высосать твою душу!»